Отражение в зеркале ковыряло зубочисткой в зубах, уже не надеясь на сон. Вели рыкнул на них на всех и вывалился в коридор, зловеще пообещав. — Сейчас я тебе задам. И ринулся по темному коридору, рискуя подшибать стремянки и корыта Водяная девушка, словно русалка, преследовала его, ныряя в одно ведро и стремительной рыбкой выныривая из другого. Голая мышка услужливо освещала фонариком дорогу. «Вон, вон он, с лубочной картинки!» Перешептывались тени на стенах и замерли, когда он распахнул дверь моей комнаты. Защелка тренькнув, отлетела в сторону, но я так умаялась, что не обратила внимания на это. Голая мышка вскарабкалась по одеялу и, ставь мне на грудь, склонилась, рассматривая мое личико и так, и этак. Первый раз видела себя со стороны. «А что, очень даже ничего!» Рыжие волосы разметались по подушке, а на лице проказливое выражение. Верелее! позвал меня Макс с затаенной надеждой, что я все-таки притворяюсь. «Да ну ее!» — захихикала водяная девушка. «Пошли обратно!» Многозначительно подмигнула, мол, я тебя дома жду, и прямо с порога скакнула в кувшин, наполнив его до краев водой с разводами от олифы, извести и краски. Голая мышка хмыкнула и демонстративно прошла мимо него в коридор, волоча следом фонарик. «Дурдом!» — заключил маг, оставшись в полной темноте. Зажег магический огонек и, как только что, мышка склонился к самому моему лицу. Только час моей дремы кончился, и я уже беспробудно спала. Утром я его нашла на алийной кровати, в штанах, без рубашки и с грязными босыми ногами. «Ешь!» Я пододвинула Велю окрошку. — Не буду. Он отодвинул тарелку обратно. Хвостная волна ударила в высокий бортик. — Ешь! — велела я. — Нет, пока не скажешь, что это твоя работа. Он с противным скрипом пододвинул тарелку мне обратно. — Стану я сейчас на себя наговаривать. Я подняла тарелку и со стуком поставила ее перед магом. — ешь! Он посмотрел с ненавистью на окрошку и с подозрением на меня. «Ну, а если не ты, то кто?» «Дед кто? вызверилась я, хватая кухонный нож. «Я ему тут, понимаешь, зелень рубаю, а он выкобенивается. Я стала мелко резать беззащитные перышки лука. Я ему тут завтрак в постель, а он орет, как на жену. Иди у мелкой нечисти спроси, наверняка гуляй в Исвору веселиться». Верий сразу постыл, задумчиво потирая челюсть. Гуляя, он сбегал в первую очередь прямо с утра. Ну, — но если не ты, то кто же? Опять повторил он. — Откуда ж я знаю? Может, в тебя блазница или баичница влюбилась? Или, наоборот, не взлюбил за что-то? — За что же меня не любить? Надулся Верий. Да характер у тебя мерзкий. Я сыпал ему лук в тарелку. А может, занимаешься по ночам чем-нибудь непристойным? Велий вспыхнул от гнева, схватил ложку и начал усиленно хлебать мое кушанье. Съел половину и только тогда успокоился. — Я, между прочим, по ночам занимаюсь вычислениями. Ты же пообещал объем работ сократить? — Обещала. — К тому же еще поисковые заклинания. Лубошников ведь надо как-то найти. — А-а-а, — протянула я. «Все понятно. Нарвался!» «На кого нарвался?» Вилли перестал жевать. «Ну как же!» «Я вытаращилась на него, как на первокурсника. Великий дух, хранитель школы Архона. Он же во время учебы неродиевых наказывает, а прилежных поощряет, а летом у него каникулы». «И что?» спросил вели нисколько, впрочем, не веря в мои рассказни. «Все!» Ты ему отдыхать помешал? — Я наставник, я имел право заниматься. — В комнате ученика... — снисходительно усмехнулась я. — Сам подумай, 22-летний парень кропает формулы, тревожит великого духа. — Умнее, ничего не могла придумать. — Ну, умнее провести обряд задабривания, но ты, конечно, можешь мне не верить. По глазам ведь вижу, что не веришь. — Кому? Себе? Мак хмыкнул, но на всякий случай все-таки поинтересовался. Ну и как его проводить? Наверняка ведь дурь какая-нибудь. Конечно, дурь. Это же обряд для учеников, там тому же бесовской школы. На мелких злых дней ты внимание не обращай. Их нужно просто уложить, и они сами рассосутся. А вот с великим духом тяжелее. Тут уж надо ублажать, так ублажать. Весь мусор, тетрадки, книги, одежду, все, что было в тот день рядом с тобой, на столе под столом, сжигай. Лучше перед этим упиться хорошенько. А если голым вокруг костра танцуешь то это уже верху ублажения. Считай, он тебе сразу все простит. Да, чуть не забыла. Гимн. Надо обязательно петь гимн. Сейчас я тебе набросаю. Он сидел под кулаком подбородок и только брови поднимал. — Я тебе поражаюсь, Верилея. Все-таки такое воображение. Ни разу не видел, чтобы ученики в комнате костер полили. — А кто видел, чтобы ученики по своей воле учились? А костер палить можно и в парке. Вот. Я протянула ему бумажку. — Хочешь — делай, хочешь — не делай. — Я у тебя сегодня ночевать буду. Тут же обрадовал меня маг. — Вот еще! — подскочила я. «А что такого?» «Давай сам со своими голыми мышами разбирайся». «При чем тут мыши?» Вскинул сивели и, отодвинув тарелку, проникновенно поинтересовался. «А почему бы мне не заночевать любимой девушки?» Я почувствовал как загорелись щеки, и уперлась его грудь руками. «Потому что нечего мужчине делать в комнате у невинной девицы». «Так и нечего». Расхохотался Велий. «Ах ты!» Я вырвалась из его рук. «Иди отсюда!» «Ну, пойди отбейся от такого. Если бы не рабочий, обрушивший в коридоре стремянку, кто знает, чем бы кончилось». А так я пискнула и выскочила за дверь. «Подержите кто-нибудь!» Я затравленно оглянулась, а нечисть загоготала. Лицемерный маг вышел, степенно поправляя на себе одежку, и зыркнул вокруг сурово. Ему тут же под ноги упало ведро, расплескавшись известью. — Ах вы! Он тряхнул леса, и с них следом за ведром свалился косорокий коридорный. — Вереле, ты где? Вели глянул в оба конца, понимая, что я могла и в туалете спрятаться. Но я была девушка умная и никогда не загоняла себя в тупики, поэтому по лесенке решила вышмыгнуть в парк. Он кинулся на перестук каблучков так же азартно, как ночью перепрыгивал через бадьи и тазы, с единственной разницей, что сейчас был в сапогах, поэтому бежал быстрее, и мы почти одновременно попались на глаза Феофилакту Транквериновичу. — Что это с вами? — уставился директор на забрызганного известкой раскрасневшегося мага. — В архив меня гонит! — пожаловалась я. Вилли сделал страшные глаза. А гуляева работяги заржали. Это у него гон начался. А? -а, -а, -а. Махнул рукой директор и тут же подскочил. А, -а, -а, -а, -а. вы это? Он глянул на Вилли другими глазами с явным желанием послать его куда-нибудь в конклав. Да вы что? Замахали мы дружно с магом. У нас и в мыслях не было. Я же невеста Тайрона. Затянула я любимую песню и со злостью, глянув на скалящихся маляров, многообещающе прошипела. «Найдете вы у меня сегодня школа выход!» Может, сама я в магии ничего не понимала, но Велий заклина не успел придумать. Я, зажмурившись, вспомнила все, и коэффициент пять, и про приложение массы. «Вот вам!» — сказала я, и твердой походкой победителя отправилась на прогулку оставив Вилли разбираться с директором.